Глава 34. Замок третьего советника даже снаружи выглядел настолько мрачным и унылым, что и непривычно яркий солнечный день не смог это исправить. Я кивнула дворецкому, который встретил меня у дверей, скинула ему на руки толстый дорожный тулуп и с облегчением выдохнула. Наконец-то я дома, и сейчас увижу Анне. Я так сильно соскучилась по ней. «Ваша светлость!» Дворецкий попытался меня задержать. «Господин первый советник велел передать, что он ждет вас в своем кабинете немедленно». «Ничего!» – откликнулась я, вбегая по лестнице на второй этаж, где был переход в личную часть замка. «Передайте господину первому советнику, что сначала я навещу дочь и только потом доложу ему обо всем, что случилось». «Ваша светлость!» – попытался урезонить меня Дворецкий. Но я его уже не слушала. Сердце бухало в груди. Прямо сейчас я увижу мою дочь, обниму ее. И тогда все беды и горести станут мелкими и незаметными. С моим сыном все хорошо. Жирен рассказал мне, что караван выехал вовремя. С отправились его верные друзья. Сирга, Миха и Бусык. которые извел и мать, и дядьку, желая отправиться вместе со всеми. Дошка обещала присмотреть за малышами. Мальчишки до сих пор, несмотря на солидный возраст, прислушивались к старшей сестре. Катрила тоже отправилась с ними. Дошка ее взяла под свое крыло, пообещав отцу не спускать глаз с девочки и не дать ей наделать всяких глупостей. Дошка была убеждена со всем своим юношеским максимализмом, что сначала свадьба и только потом постель. И это внушало мне совершенно обоснованный оптимизм. «Вам сюда нельзя». Стража, внезапно появившаяся у дверей покоев моей дочери, перегородила мне путь. По распоряжению господина первого советника, доступ к ее светлости только с его личного разрешения. На мгновение я даже растерялась. «Что это еще за новшества такие? Зачем третий советник приставил охрану к моей дочери?» Неужели ей кто-то угрожал? Мелькнула паническая мысль, которую, впрочем, тут же стерла вспыхнувшая во мне ярость. «Да как этот стражник вообще смеет не пропускать меня? Я не поберушка какая-нибудь. Я герцогиня Бакрей, а Анни – моя дочь. И никто и никогда не смеет останавливать меня». Поэтому я молча отодвинула стражника со своего пути и шагнула к двери. Он, вероятно, не ожидал от меня такой прыти поэтому на мгновение растерянно замер, и мне хватило времени распахнуть дверь и войти в покой дочери. «Ваша светлость!» – кинулся он вслед за мной и отчаянно зашептал достаточно громко, чтобы я могла его услышать. «Но распоряжение господина первого советника!» «Доложите ему, что я его нарушила!» Совершенно спокойно ответила я и обратилась к няньке, которая, испуганно замерев в кресле с вязанием в руках, таращилась на нас огромными глазами. «Позовите Анне», — распорядилась я. «Ваша светлость!» Стражник не отставал. «Прошу вас выйти!» А нянька, кажется, испугалась еще больше. Она вжалась в кресло, выронив из рук вязание, и в ее глазах появился ужас. А у меня внутри все всколыхнулось от нехорошего предчувствия. «Значит, точно что-то случилось с Анни. Я уже открыла рот, чтобы потребовать немедленно показать мне дочь. Я должна была убедиться, что она жива и здорова. Но в этот самый миг дверь в гостиную открылась. И на пороге появилась Анни в старинном традиционном абрегарянском наряде для юных девочек. Длинные рукава скрывали кисти рук. Юбка до пола полностью закрывала ноги. Ее лицо прятало плотная непрозрачная вуаль. Обесформенная бесформенная накидка – фигуру. Увидев этот кошмар, я замерла на месте, открыв рот и широко распахнув глаза от удивления. Нет, я и раньше знала, как одевались девочки в Абригории, но воочию видела это впервые. К тому же это была моя дочь, моя Анни, моя девочка, которая привыкла к вольной жизни. И я не понимала, зачем она напялила на себя все это. «Да, она просила» но я не ожидала, что она на самом деле наденет на себя что-то подобное. Тем более, существовали не такие радикальные варианты абригорианского платья. Стражник, вероятно, тоже не ожидал появления маленькой герцогини и застыл без движения, опустив глаза вниз. И только нянька не была шокирована происходящим. Она вскочила и поклонилась моей дочери так, как будто бы все было так, как должно было быть. Анни едва заметно махнула рукой, и нянька озвучила нам ее повеление. «Ее светлость просит вас покинуть ее покои». Пропела она, растягивая гласные на манере бригрянской прислуги. Она чересчур сильно вжилась в свою роль. «Пошел вон!» Окончательно потеряв терпение, рявкнула я на стражника. И силой выпихнула его из комнаты, а потом повернулась к дочери. «Анни, я не уйду!» «Я понимаю. Ты обижена на меня за то, что я пропала так надолго без всякого предупреждения. Но так сложились обстоятельства». Анни на мгновение замерла, словно раздумывая. А потом снова едва заметно махнула рукой. Нянька перевела этот жест. «Вы можете войти, ваша светлость». «Ваша светлость». Стражник пытался вразумить меня, стоя на пороге и не решаясь войти внутрь. Я вынужден буду доложить о происходящем господину первому советнику. Прошу вас выйти». Но я молча захлопнула дверь, оставляя его за пределами комнаты. «Пусть докладывает, мне все равно», и повернулась к Анне. «Анне, доченька!» Я старалась говорить как можно мягче. «Может быть, ты снимешь это? Мне очень непривычно видеть тебя в таком наряде». Анне снова ничего не сказала просто помотала головой из стороны в сторону, отказываясь снять этот ужас. «Ваша светлость!» В глазах няньки опять появилась непонятная паника. «Ваша дочь дала обед молчания. Это такой абригорианский обычай, чтобы жених был богатым и добрым», — пояснила она. Я дернула плечом, мол, знаю. «Но зачем Анне этот странный обед? Ее жених уже определен, да и вообще». Все это было так сильно не похоже на мою дочь, что я невольно начала тревожиться. «Анни!» Снова обратилась я к дочери, делая шаг к ней, и была неприятно удивлена тем, что она отшатнулась от меня, увеличивая расстояние между нами. «Анни! Что происходит?» Зараившаяся в глубине души тревога разрасталась в геометрической прогрессии. «Мне все не нравилось!» Все было слишком странно и подозрительно. Третий советник поставил стражу у комнаты Анни. А сама она напялила на себя одежду, под которой ее и вовсе не видно. И еще этот непонятный обед. К тому же мне стало казаться, что эта Анни чуточку выше, чем моя дочь, и немного худее, даже несмотря на балахон. Догадка, озарившая меня, чуть не лишила сил. Неужели... Третий советник выкрал Анни, а на ее место посадил какую-то другую девчонку. Паника застила мне глаза, и я, сама не ведая, что творю, рванула к девице и сдернула с нее проклятую вуаль. Я должна была убедиться, что под ней на самом деле моя дочь». «Ах!» – воскликнула она и замерла на месте, испуганно глядя на меня огромными глазищами. «Катрила?» – выдохнула я. Я вообще перестала что-либо понимать и смотрела на компаньонку и подругу моей дочери. «А где Анне?» Задала я вопрос. Мой голос звучал растерянно. «Простите, ваша светлость!» Всхлипнула Катрила. Ее глаза наполнились слезами мгновенно. Анни уехала!» «Уехала?» Переспросила я. «Куда?» С Лужкой и остальными. Катрила шептала так тихо, что я едва услышала. «Уехала? С лушкой! Услышанные слова никак не укладывались в голове в ясную картину. «Но зачем? Простите!» – повинилась Катрила и, опустив голову, всхлипнула. «Анни сказала, что матрица нестабильна, и ей очень рискованно оставаться в замке господина первого советника. Но избежать надо было так, чтобы никто ничего не узнал и не стал ее искать. Поэтому мы и поменялись местами. Простите!» «Матрица нестабильна», – отозвалось в моей памяти. Лушка тоже говорил что-то такое. И про служанку с яблоком, юбка которой зацепилась за гвоздь. А еще вспомнились слова Анни о том, что мне нечего переживать о чувствах Лушки и Катрилы. Вот уж точно, переживать тут совсем не нужно, потому что Лушка там, а Катрила здесь. Но почему дочь ничего не сказала мне? Я не заметила, как произнесла последнюю фразу вслух. «Простите, ваша светлость!» Снова всхлипнула Катрила. «Анни сказала, что так надо, иначе все может закончиться очень плохо. Я все равно ничего не понимала. Я чувствовала только боль от того, что оба моих ребенка где-то далеко. Я чувствовала только обиду за то, что они ничего не сказали мне. Нетрудно догадаться, что это был их план» к которому они готовились очень долго. Сейчас, когда я стояла, держа в руках абригорианскую накидку, которая должна была прятать девочек от глаз посторонних людей, если им вдруг надо было появиться в обществе, я понимала совершенно четко. Все это было звеньями одной цепи. Желание Анни, чтобы они с Катрилой вели себя как сестры-близнецы. А я-то думала, что это просто игра такая. Желание Анни жить по абрегрианским обычаям. Это позволило ей спрятаться в своей комнате, не вызывая подозрений. Желание Анни сшить абрегрианские наряды. Теперь понятно, почему она выбрала именно такой вариант костюма. Даже я, мать, ничего не заподозрила. А у постороннего не было ни единого шанса догадаться, что под плотной накидкой прячется совсем другой ребенок. Я медленно подошла к маленькому креслу и рухнула на него, так и не выпустив дурацкую тряпку из рук. Ноги перестали меня держать, а на глаза снова навернулись слезы. В который раз за последние дни. Черная полоса, начавшаяся месяц назад, никак не заканчивалась. С каждым разом ударяя по мне все сильнее и сильнее. «Ваша светлость!» Катрила смотрела на меня с искренним сочувствием. «Мне очень жаль». «Но, Анне, я не могла поступить по-другому. Простите». Я кивнула. «Но почему она мне ничего не сказала?» Выдохнула я отчаянно. В этот раз вопрос был скорее риторический. Я не ждала ответа от Катрилы. Но она ответила, тяжело вздохнув. «Анне написала вам письмо. Она велела отдать его только тогда, когда вам будет очень больно. И мне кажется, это сейчас». Я его принесу, ваша светлость.